Первое. Чем больше занимаешься толкованием сновидений, тем больше убеждаешься в том, что большинство сновидений взрослых имеет в основе своей сексуальный характер и дает выражение эротическим желаниям. В этом может убедиться, однако, лишь тот, кто действительно анализирует сновидения, то есть от явного содержания последних переходит к скрывающимся за ним мыслям. Явное содержание никогда не раскроет сексуального характера сновидения. Обстоятельства это не содержит в себе ничего удивительного, а находятся в полном согласии с нашими принципами теории сновидения. Никакие другие инстинкты со времени детства не претерпевают такого гнета, как сексуальное влечение во всех своих многочисленных составных частях. Сравни мои три очерка сексуальной теории, опубликованные в сборнике Фрейд «Психология бессознательного Москва. Просвещение. 1990 год». Ни один инстинкт не порождает столько многочисленных бессознательных желаний, которые в состоянии сна способны вызывать сновидение. При толковании сновидений нельзя упускать из виду этого значения сексуальных комплексов, хотя и не следует приписывать им исключительную роль. Подробный анализ многих сновидений показывает, что они могут быть истолкованы даже бисексуально. Они допускают еще и особое толкование, в котором осуществляется гомосексуальное влечение, противоречащее нормальному половому инстинкту спящего субъекта. То, однако, что все сновидения без исключения должны быть истолкованы в бисексуальном смысле, как это делают Штекель и Адлер, представляется именно столь же бездоказательным, сколь и невероятным обобщением. Примечание. Штекель, 1868-1940, немецкий сексолог и психоаналитик, был сторонником активного психоанализа, считавшим активность наилучшим средством для сокращения сроков лечения. Психоаналитик, по мнению Штекеля, должен был с помощью интуитивного инсайта в чувствование проникнуть в бессознательное пациента и активно помочь ему избавиться от комплексов. Адлер, 1870-1937, австрийский психиатр и психоаналитик. Его имя многократно упоминалось с нами в примечаниях. Будучи одним из ближайших учеников Фрейда, Адлер разошелся с ним во взглядах и основал новое направление – индивидуальную психологию. С именем Адлера связаны такие понятия, как стремление к власти в качестве основной движущей силы человеческой психики комплекс неполноценности, компенсация, сверхкомпенсация, получившие значительное распространение. Бисексуальность и переход от женского начала к мужскому для Адлера были тесно связаны с его основной проблематикой – соотношением власти и зависимости. Адлеру принадлежит термин «вверху и внизу». Имеется в виду, что в каждой душе – Мужской или женской Имеется бессознательное представление О мужественности как идеале А о женственности как об ущербности Деградации мужского начала Иными словами, мужчина наверху Он повелевает, а женщина внизу Ее удел униженность и зависимость Для Адлера переход от женского начала к мужскому Это реализация стремления к власти Преодоления зависимости Основной принцип Фрейда – сновидение, осуществление желания, при этом сохраняется. Как же в таком случае обстояло бы дело с многочисленными сновидениями, в которых осуществляются не эротические в широком смысле потребности, а другие, как, например, голод, жажда, стремление к удобству и так далее? В равной мере и другое утверждение – Будь-то за каждым сновидением скрывается страх смерти, Штекель, будь-то каждое сновидение обнаруживает переход от женской к мужской линии, Адлер, приступает, на мой взгляд, все пределы вероятного в толковании сновидений.